«Во-первых, я теперь знаю, что она стала такой не по своей вине, а из-за перегоревшего желания, ведь я тоже со временем могла в такую превратиться. А во-вторых? А во-вторых, я не верю, что нет никакого способа ей помочь. Не понимаю, она взрослый человек и сама отвечает за свои поступки. Не можешь же ты нянчиться с ней, как папа с этой люлечкой. Видишь, чем у них все закончилось?» Я не буду нянчиться, потому что не умею, но, по-моему, это просто нечестно. Мне повезло встретить всех вас, а ей нет. Вы объясняете мне самые важные и простые вещи, а ей никто их не объяснял. В данный момент я тоже ничего не объясняю, а самым бессовестным образом болтаю ни о чём, а время идёт. А давайте посвятим сегодняшний урок болтовне. Когда учителю и ученику интересно друг с другом, знания усваиваются куда лучше. Вообще-то я сторонник строгости и дисциплины, напомню уцанит, а знания усваиваются лучше, когда ученик готов учиться, а учитель учить. Всё остальное отговорки. Но поскольку сегодня вдоль наших извилин бегают разнообразные мысли, отвлекающие от учебного процесса, предлагаю так и быть, расслабиться и продолжать в том же духе. Когда урок, превратившийся просто в беседу, подошёл к концу, Маша попрощалась и выпорхнула из кабинета коммерческого директора, а он всё сидел за столом и улыбался каким-то своим мыслям, потом одёрнул себя. Поскольку разговоры с приятной девушкой работать считаться не могут, назначаю себе дополнительных 2 часа отработки и приказываю немедленно съесть лимон, а то рожа слишком довольная. Собственно, о чего это она у нас довольная такая? Никто же никому ничего ещё не обещал. В приёмной было сумрачно. Уходя Наташа выключила верхний свет, оставив только лампочку на своей конторке да гирлянду над входной дверью. Маша остановилась и огляделась по сторонам. В самом тёмном углу на диване, рядом с журнальным столиком, сидел Даниил Юрьевич, терпеливо дожидавшийся её Зофа Бержерзовского. "Здравствуйте", робко сказала Маша. "Хотела сделать книксин, но не решилась". "Привет. Вот бы никогда не подумал, что тебе нравится красивая проза "Страдаю во имя несчастной матери", тихо сказал шеф. "Кто страдает? Во имя кого?" Ты всё время называешь её мать, а имя-то у неё есть? Мигелена Васильевна, с ипом шёпотом ответила Маша. Надо же, у вас обеих есть человеческие имена, а вы ведёте себя как два куска пластилина на одном ринге, которые, зажмурившись, пытаются вылепить что-то друг из друга. Почему зажмурившись? Потому что если кто-то из вас откроет глаза, то он сразу поймёт, что напротив живой человек, а не кусок пластилина. Нет, я не зажмурилась. Почему я зажмурилась? Это она. Это вы обе. Она хочет слепить из тебя идеальную дочь из своих фантазий, а ты хочешь слепить из неё идеальную мать из своих фантазий. Вы так похожи, ведь вы сделаны из одного по вастелина. Я не хочу быть из по вастелина. Скажите, что это неправда. Скажи это сама, если ты не из постелина. Постелин не умеет говорить. А если ничего не выйдет, знаешь, всякое бывает. Тогда Данилу Юрьевич карикатурно нахмурился и даже копируя манеру Кастера, выпустил из ноздрей аккуратные струйки пламени. Тогда дневник на стол. И с родителями к директору, то есть ко мне. А может быть, сразу к вам зацепила за спасительную мысль, Маша? Ты хотя бы попробуй. Вставлю 80 против 20, и ты справишься. А почему не 90 против 10? обиженно спросила Маша. Посмотрите, она уже торгуется. Ты, значит, тоже уверена в том, что справишься сама, но пытаешься привлечь к этому делу совершенно замордованного старика. Что, оглядываешься? Замордованный старик это я. Сейчас ко мне приедет мой новый друг Иозов и продолжит меня мородовать. Ну, опускаешь лучше меня, чем ребят. А то Виталик бедненький даже шкаф починил от огорчения. А ведь ему от этого дяди досталось совсем чуть-чуть. Если человек создан для своей работы так, что кажется, будто её специально по его мерке шили, то у него даже поражения оборачиваются победами. Когда Шурик забежал за внезинный офис, оказалось, что он перестарался и явился на час раньше. Слушай, неудобно вышел, посиди что ли в курилке. Больше у нас сесть сегодня некуда. Смотри, сколько клиентов, всем куда-то надо, гадам. Устала шепнула она и тут же сменила маску, заулыбалась очередному балбесу, силищемуся отличить Швецию от Швейцарии, и прокумекать, почему слова такие одинаковые, а цены на туристические путевки разные. Некурящий Шурик покорно поплелся туда, куда ему указали, жутко стыдясь за доставленное новое знакомое неудобство. Когда-то раньше в школе он курил и готов был и сейчас закурить. Для конспирации только стрелять сигареты было очень уж стыдно. И как только его это не смущало в школьные годы. Сначала в курилке было пусто, и конспирация не требовалась. Но вскоре дверь открылась, и в тесное помещение протиснулись два неимоверно важных типа. Шурик так их зарабил, что даже выставил в защиту Серьёзные господа, оччастливившиеся своим визитом в курилку, были увлечены важным разговором, который начали, по-видимому, уже давно. И с первых же их слов Шурик понял, что а мнезина работает не в безродном каком-нибудь филиале, а в головном офисе одной из самых крутых в городе турафирм. А дяденьки, заглянувшие в курилку, оказались не больше и не меньше заместителем директора и руководителем отдела маркетинга. Не вопрос. Хочешь освоить бюджет, осваивай. Но тогда не спрашивай меня на совещании, как эффективнее распорядиться бабками. Сорвался на крик главный по маркетингу. Тихо, тихо, спокойно сказал заместитель директора без эмоций. Да я устал от тебя, потому что объяснять, что это не работает, сплесать, что ли. Не надо блесать. Допустим, мы приняли твою идею. Тогда нам нужен журнал, раз. И не журнал путешествий, а такой большой, серьёзный журнал, где про путешествия будет писать только наш человек. Знаешь, сколько это стоит? Знаешь. Но ну и главное это самый наш человек. У тебя есть кто на примете? Так, чтобы и писать умел, и фотографировать нормально, и поехал куда ему скажешь с нашим туром. Ну, в принципе, И если задача поставлена, можно поискать. Задача поставлена ещё полгода назад. Давай ищи. Когда у тебя будет договорённость с журналом и с человеком, тогда мы обсудим твоё предложение, напишем бюджет, создавём совещание, проработаем детали. Если у меня будет эта договорённость, надо будет решать срочно. Я не могу договариваться с серьёзным журналом, не имея гарантий. Ну, видишь, мы вернулись к тому, с чего начали. Ты мне не можешь дать гарантий. Я тебе не могу дать гарантий. А если работать по накатанной колее, то у всех гарантии есть. Да не работает она, это твоя колея. Лучше эти деньги на премии сотрудникам раздать, будет хоть польза. Зачем им раздавать премии, если они и так работают? Странная у тебя идея всё-таки. Ты бы на эти курсы повышения квалификации больше не ходил. Как-то они на тебя нехорошо влияют, кроме того. Шурик у негодовольсился услышать, что именно кроме того, потому что собеседники покинули курительную комнату так же поспешно, как и вошли в неё. Но в принципе, самое главное они сказали: Журик даже защиту выпустил, когда сообразил, что в оле случае в его руках оказались все козыри. Он не мог больше сидеть на месте и выскочил в коридор, чтобы схватить Агнезию под руку, едва только она освободится и поскорее утащить её отсюда в Восточный экспресс. Как назло, день выдался урожайным на туристов, а после того, как последний из них покинул пределы офиса, а мне внезине срочно понадобилось узнать мнение Шурик о по поводу некоторых фотографий, сделанных ею собственноручно. Видишь вот эту свалку? Моя гордость, сказала она, тыкая мышкой в экран. Заценил, как тени легли. Заценил, потерянно озираясь по сторонам, промямлил Шурик. Ты сама сородила эту свалку, а зачем Бауда, я только фотографировала. А вот, смотри, видишь, тень на стене дома. Сечёшь, как она с граффити сочетается? Красиво. Вымочено, выдохнул шурик. Он чувствовал, что взгляды всех сотрудников, и главным образом сотрудниц фирмы, прикованы к нему, и взгляды эти шарили, оценивали, прикидывали, словом, вели себя крайне бесцеремонно и нагло. Даже не будучи читателем, можно было понять коллективное желание этих людей. Вот бы узнать, где наша ненормальная закова мужика отхватила. Но желание это, хоть и было общим для всех и при этом довольно мощным, А заветная никак не тянула, поэтому Шурик и не поддумал его исполнять. Превозмогая душевную щекотку, он старательно взбаждался видами свалок и заброшенных домов, не туристических пригородов Петербурга и разных диковинных, почти музейных предметов, обнаруженных на блошином рынке возле платформы Удельная, пока наконец амнезия не жалилась и не postanвила, что можно теперь и уединиться. Наблюдатели разочарованно вздохнули и поспешно сделали вид, что задержались на работе по каким-то вполне объективным причинам, а не исключительно из пустого любопытства. На улице было морозно и сказочно. Снег медленно падал крупными хлопьями, он как будто возникал из ниоткуда прямо над головой и затем исчезал в то же самое никуда, почти достигнув земли. Шу реки так засмотрелся на эту красоту, что чуть не попал под машину. Хорошо хоть Агнезина, крепко схватив его за воротник, вернула своего спутника обратно на тротуар, где они благополучно дождались зелёного сигнала. В восточном эспрессо было шумно и многолюдно. Шурик никогда не приходил сюда в такое время и даже слегка растерялся, не понимая, где можно сесть, чтобы спокойно поговорить. Но тут снова вмешалась амнезина и силком утащила его в зал для некурящих, где было еще достаточно мест. — А ты разве не куришь? — удивился Шурик. — Когда как? Сегодня могу не курить. Мы же пить вроде не собираемся. А ты понравился нашим курицам? Надо придумать тебе героическую биографию, чтобы завтра им рассказать. Шурик даже сначала не понял, о чём это она, а когда понял, искренне удивился. А почему нельзя сказать как есть? Тогда придётся говорить всю правду, что ты мой друг, а не то, что они подумали. Нет, если уж врать, то целиком, полностью переворачивая действительность с ног на голову. Забавно. Ты так не любишь правду? Люблю. Но правда хороша, когда рассказываешь о чём-то далёком неизвестным, в затерянных городах, оазисах в пустыне, в высокогорных поселениях и тропических лесах. А кому интересно отношение, которое ничем не выделяется среди прочих? Нет уж. Я им скажу, что ты тайный сотрудник какой-нибудь организации, работающий по прикрытию. Не надо, твёрдо сказал Шор. У меня внешность не героическая, тебя сразу раскусят. Скажи лучше, что я Танцуй за деньги с богатыми старухами в закрытом ночном клубе у Марины и Галины. Это ещё кто такие? Хозяйки клуба, уверенно сказал Шурик. Серьёзные такие дамы, глубоко за 80. Для развлечения иногда подменяют вышибалу на входе. Тогда в заведении царит особый порядок. Качественный гон, одобрительно кивнула мнезина. Только что в этом клубе, забыла я. «Ты там вообще ни разу не была. Наоборот, это я тебя случайно встретил и так обрадовался тому, что ты поешь, а не танцуешь, что сразу упал к твоим ногам». «Упал? По-моему, это лишнее. Это пикантная деталь, добавляющая все истории и достоверности. Я устал, ноги не держали меня, честно заработали на миллионы, оттягивали карман. Сильный ветер пригибал к земле мое изможденное тело, и тут я увидел тебя». Смешно, кис в сказал Амезина, и отлеквшись от беседы, чтобы сделать заказ: чашку кофе и пару самых экзотических пирожных из тех, какие можно было отыскать в меню. Шурика стал уверен в себе, и как будто рассказывая старую детскую считалку, перечислил на память привычные сладости в привычном же количестве. Так что его спутница лишь уважительно присвистнула, а официант, понимающе кивнув, Он уже не первый раз видел здесь этого клиента и знал, что тот запросто съест всё, что заказал. Тебе, значит, не понравились мои фотографии, немного помолчав, произнесла Агнезина. Почему понравились? сказал Шурик. Просто я в этом ничего не понимаю. Значит, не понравились. Люди всегда говорят: Я в этом ничего не понимаю. Когда считают что-то скучным и неинтересным. А если тебе что-то кажется скучным и неинтересным, то найди в себе смелость сказать, что оно тебе не понравилось. Если мне что-то не интересно, задумчиво сказал Шурик, то мне просто лень думать, понравилось оно мне или нет. Кстати, я тебя вчера зафрендил и почитал. Ты так смешно и здорово написала о том, что ездила в Индию. Покажи мне человека, который об этом будет писать грустно и скучно. Ну, только если тот, кто подцепит в первый же день какую-нибудь желудочную заразу. Навал мы таких людей, по-моему. Скажу как редактор, тебе надо больше писать про путешествия. Чтобы больше писать про путешествия, надо больше путешествовать. А у меня работа. Вот ты чёрт, опять настроение испортил. Зачем дразниться-то? Зачем манить человека неизбыточным? Видишь, я и так стараюсь полюбить свою уродскую работу и фиговую судьбу. Не можешь помочь, так хоть не мешай. Не могу помочь, подумал Шурик. Даже если ты до последнего не захочешь в это поверить и будешь отпихивать от себя избыточные руками и ногами, но вслух он сказал совсем другое. Мол, что пытаться полюбить что-то или кого-то это всё равно, что созерцать оглухую стену дома напротив, пытаться увидеть на её месте роскошный парк с прудами и тихими аллеями. Саврин именно может достичь успеха в искусстве мысленной подмены образов. Кто же спорит? Но куда проще перестать пялиться на эту самую стену, выйти из дома и отправиться на поиски вожделенного парка. Может быть, такой же точный и не встретится, но похожий найдётся наверняка. Офигеть, какой ты умный, много книжек читаешь, да? хмыкнула мнезина и уставила свою чашку. Я их тоже читаю, можешь мне поверить? А толку никакого. После этого разговор как-то сам собой сошёл на нет. К тому же, на столики наконец появились долгожданные шедевры кондитерского искусства, которым нужно было отдать должное. Когда тарелки опустели, собеседники с облегчением расплатились, каждый за свой набор сладостей и довольно сухо попрощались. Шурик, как хороший попутчик, вновь принялся копировать манеру поведения и интонации своей собеседницы, а мыслями он был уже далеко от восточного эспрессо. В редакции самого авторитетного городского ежемесячного журнала нескре перспективы. Не сказать, чтобы с этим журналом его связывали особо приятные воспоминания, но сейчас это почти не имело значения. Ге люди, подобно нам, незини, страшно гордятся своей недоверчивостью, более того, считают её одной из главных людских добродетелей. Меня не проведёшь, я стреляный воробей. Чудес в природе не бывает, подмигивают они мирозданию, и мироздание, пожав плечами, отступает. Зачем человека разочаровывать? На самом деле, недоверчивость это всего лишь инстинкт, обычный такой, развивающийся в процессе жизнедеятельности. Любая подопытная зверюшка это вам подтвердит. Три удара током навсегда отучают от желания свернуть в левый тоннель во время экспериментальной прогулки по лабиринту. Обжровшись на молоке, можно дуть на мороженое и сдувать его на пол, чтобы уж наверняка не попасться, а можно, прекрасно сознавая, что жизнь человеческая полна сюрпризов, причём не всегда приятных, всё равно доверять Именно так поступает Шурик, которого часто обвиняют в излишней наивности. «Какой же ты, Саня, все-таки дятел?» — не переставая, — твердит его старший брат Николай. «Когда же тебя жизнь-то уму-разуму научит?» Сам Николай, владелец небольшой оптово-закупочной фирмы, звезд, конечно, не хватает с неба, но и не бедствует. На хлеб с маслом и икркой всегда хватает, как любит говорить он сам. Николай принадлежит к тому типу людей, которые, получив от жизни первый вводный урок, решили, что это был выпускной экзамен и что они его якобы успешно сдали. Шурик не хочет разочаровывать брата, да тот и не станет слушать дятла, но он точно знает, если бы Николай был чуть менее подозрительным, его фирма была бы уже в пять раз крупнее, а то и в шесть, все-таки братья Курманаевы очень способные ребята. На самом деле, Шурик не такой уж наивный простак, каким кажется с первого, второго, а то и десятого взгляда. Он прекрасно осведомлён о том, что не все люди придерживаются его благородных правил игры. Некоторые тайком жульничают, а кое-кто даже вполне открыто мошенничает, но это же не повод для того, чтобы отказаться от своих правил, справедливых и удобных, и попытаться играть на чужом поле. Во-первых, ничего не выйдет, а во-вторых, это будет куда большим жульничеством. Когда Шурик появился на свет, его старший брат уже заканчивал первый класс. Молоденец Николаю сразу понравился, соседям по дому тоже. И даже сварливая старуха, общественница Цветкова, жившая на первом этаже, признала младшего Курманаева условно милым ребенком, что в переводе с ее языка означало «ангелочек, каких цвет не видывал». Родителям, конечно, было приятно, что их сын пробуждает добрые чувства даже в самых чёрствых сердцах. Но они слишком рано начали беспокоиться о том, что мальчик вырастает не самостоятельным и избалованным созданием. Шурика начали готовить к взрослой жизни раньше, чем к школе. В доме строго запрещалось валять дурака, играть, когда есть дела поважнее, тратить время впустую. А вот теперь детство кончилось совсем. — строго сказал отец, отправляя сына в первый класс. — Твоя задача — учиться как можно лучше и думать своей головой. А если моя голова думает, что мне можно и не слишком хорошо учиться, то что тогда? — хитро поинтересовался Шурик, выглядывая из-за огромного букета гладиолусов. — Подумай об этом сам. Но ход твоих мыслей мне нравится, — улыбнулся отец. В 16 лет Шурику выделили из семейного бюджета деньги на съём комнаты в коммунальной квартире, и он стал жить самостоятельно. Отец, настоявший на этом переезде, был страшно доволен своей воспитательной методикой. Под его волевым нажимом младший сынок буквально налозах становился взрослым человеком. А в всяком случае, он покорно собрал вещички и не смея перечить старшим, послушно переехал. Это ли не главный признак самостоятельности? Одногруппники, вынужденные ютиться под одной крышей с родителями, ему страшно завидовали. А Шурик с детства мечтавший о воскресных семейных обедах за общим столом, о которых он вычитал в какой-то прогрессивной иностранной книжке, завидовал им. На этой почве лёгкой взаимной зависти они и сдружились. Их сумасшедшая кампания, созданная на базе третьей группы первого курса факультета журналистики, очень быстро стала известна всем. Так вышло, что именно эти ребята не только умудрились угодить на практику в престижной газеты, но и смогли там остаться после её окончания. Особенную известность приобрёл Александр Курманаев. Впрочем, нельзя сказать, что она шла ему на пользу. Из-за своего максимализма и правдоискательства Шурик вечно попадал в сложные ситуации то рекомендателю на хамит, потому что свободный журналист не будет прогибаться под бизнесменов, то ввяжется в историю, в которую ввязываться ему не следовало. Всё это время парень упорно и честно пытался быть самостоятельным, таким, каким хотели его видеть родители. Так что в итоге уже никто не желал брать на работу этого молодого независимого журналиста с большим приветом, как охарактеризовали его в редакции нескольких перспектив где в итоге осела почти вся легендарная третья группа, вся, за исключением знаменитого Курманаева. Последний шанс дал своему непутевому брату, как ни странно Николай, один из его старых приятелей, относящийся к миру с чуть большим доверием, а потом владеющий более крупной фирмой, вздумал по последней моде завести у себя корпоративную газету, которой занимался бы кто-нибудь свой. Младший братишка Коляна, с которым столько выпил, и столько пережито, на роль кого-нибудь своего вполне годился. Только не говори старикам, что я тебе помог. Им это не понравится. Ты типа должен сам преодолевать жизненные трудности, а я так считаю, если подвернулся шанс, то не надо его упускать. Ты уж давай, не упускай его, понял? И чтобы без никаких вот этих двоих, ну, как ты в последний раз отмочил. Тебе что больше всех надо? Но должен же быть кто-то, кому больше всех надо. Если звёзды зажигают, если звёзды зажигают, значит, кто-то за это хорошо платит, отрезал брат. Смотри, не опозорь меня перед пацанами. Вперёд, приступай. Так Шурик приступил к работе в офисе и честно постарался не подвести брата, не разочаровать родителей и быть как все. Приходил по утрам в офис с опозданием всего лишь на 15 минут, за что его, разумеется, регулярно штрафовали. По вечерам сидел в своей комнатушке, смотрел телевизор и пил пиво, потому что именно так советовали расслабляться коллеги по службе. Расслабиться не получалось, и день ото дня парень всё глубже и глубже уходил в тоску зелёную и депрессию беспросветную. В один прекрасный момент он понял, что больше не может Самостоятельная взрослая жизнь офисного зомби была ему в тягость. Хотелось работать с настоящими живыми людьми, только где их взять? На работе, в телевизоре и в магазине, где он по вечерам покупал пиво, их почему-то не было. Кажется, я так и не смогу стать нормальным человеком, ну, как все, подумал однажды Шурик. Вот просто я такой родился. Рано или поздно выпрут меня я отсюда. Кому нужен неудобный и нефункциональный дурачок. И вот тогда я сильно подставлю брата и окончательно разобью родителям сердце. А если я внезапно умру, наверное, они тоже расстроятся, но меньше. Значит, всем будет лучше, если я умру. Приняв такое исключительно взрослое решение, Шурик стал обдумывать несчастные случаи со смертельным исходом. К сожалению, эти раздумья совпали по времени с сдачей в печать очередного номера газеты и весьма негативно отразились на этом процессе. Иными словами, в нужный срок в печать газета не ушла, и это означало, что напечатать её к началу месяца уже не удастся. И вот, когда это раскроется, Шурику не здорововать. Так и не выбрав, что лучше: случайную упасть с крыши, любуясь панорамой вечернего города, или совершая заплыв через большую Нефку, в том месте, где как раз висит знак купаться запрещено, столкнуться с моторным катером и героически пойти ко дну. Шурик позволил ногам самим привести его к нужному решению. Ноги выбрали один уютный спуск к воде на набережной реки Карповки. Почему-то вспомнился школьный урок краеведения, на котором рассказывали о том, что карпы в той реке никогда не водились, а речка получила название в честь расположенного на ней острова, некогда носившего название Карписарий, Воронежский остров. Где-то неподалёку карканула ворона, как бы подтверждая: мол, да, всё так и есть. Мои и речка, и остров, проваливай отсюда человечишка. И Шурик, отбросив нахлынувшие было школьные воспоминания, решительно уселся на одну из ступеньек с таким расчётом, чтобы ноги по колено оказались в воде. Буду привыкать, нерешительно сказал себе он. Если сразу начать тонуть в холодной воде, это же, это же холодно. «Блестящая мысль!» — раздался за спиной на смешливый голос. «Это ты сам придумал или в Титанике увидел?» Шурик испуганно обернулся на верхней ступеньке, едва держась на ногах, стоял какой-то невысокий, крайне агрессивного вида парень, сильно подвыпивший и явно присматривающий, с кем тут можно подраться. «Ты не знаешь, с кем тут можно подраться?» — с надеждой спросил он у Шурика, видя, что тот и не думает как-то объяснять, почему он оказался в столь нелепой ситуации. «Может быть, а вон с ним» — Шурик указал палец на противоположный берег, где прогуливался какой-то ничего не подозревающий о готовящемся против него заговоре пенсионер. «Ну уж фиг, давай я лучше с тобой подерусь. Во-первых, ты вот он рядом, во-вторых, ты все равно собрался тонуть, так что в милицию жаловаться не пойдешь». «В-третьих...» Ты мне что-то не нравишься. Слушай, а ты купаться прямо в обуви будешь, да? Ой, спохватился Шурик. Кроссовки промокли. Какой я всё-таки рассеянный. Да плевать, ты же всё равно вот-вот утонешь. Но это как-то неаккуратно в кроссовках. Ну, почему ты раньше не подошёл? Что тебе стоило? Интересно, такие рассеянные люди, как я, кому-нибудь вообще нужны? Есть работа, на которой их ценят и не штрафуют за каждые 10 минут опоздания. Я вот рассеянный очень. Всегда просыпаюсь на полчаса раньше, чем надо, и всегда везде опаздываю минимум на 15 минут. Хорошо, что у меня часы спешат на 10 минут. Получается, что я опаздываю только на 5 минут. А если часы спешить перестанут или остановятся, тогда все поймут, как глубока пропасть, в которую я пал. При этом я жутко совестливый. Я пью, потому что мне стыдно. Нет, даже так. Он крал и ему было стыдно. Я не краду, но мне всё равно стыдно, как будто я краду. Лучше бы уж я крал, а то всё равно же стыжусь, совсем задаром. Я мечтаю, чтобы хоть раз мои друзья пришли на место встречи на 15 минут позже. Они бы пришли, а я уже их жду. У них был бы приятный сюрприз, а у меня повод гордиться своей расторопностью. Но друзья способны опоздать, опаздывают всегда не меньше, чем на час, обычно больше. На самом деле я очень трудолюбивый, и если бы умел сконцентрироваться на чём-то одном, то был бы уже пресс-секретарём президента, а то и самим президентом. Но как тут сконцентрируешься на чём-то одном, когда у меня драм-кружок, кружок по фото, мне ещё и пить охота, и мысли какие-то в голове колубятся, которые пока не запишешь, будут преследовать и долбиться клювиками в темечко только изнутри? Не по работе мысли, а так. Выпускаю внутри черепных дятлов, а тут как раз помоминаю, что надо срочно сделать то-то и то-то. Срочно, это значит, надо было сделать в ближайшие полгода. Через час уже нельзя будет сделать, и я бегу. И мне стыдно, что я могу кого-то подвести, а подвожу я только себя всякий раз. Еще у меня много хороших качеств, но я только раз писал резюме при поступлении на свою работу, что хорошие качества истерпались под тяжелыми взглядами менеджеров по кадрам. Так что ты мне лучше на слово поверь, я хороший, правда? Правда? В сомнении переспросил у него высокий и протрезвел буквально на гвозах. Пресс-секретарь у нас я, а также пиар-менеджер, ивент-менеджер и другие неприличные анго-русские ругательства. Лёва меня зовут. Приветики. А ты правда трудолюбивый и кем работаешь? Журналистом. Только с завтрашнего дня меня, видимо, уволят. За трудолюбие, видимо, или за другие хорошие качества. За то, что я дурацкий дурак и дико всех подвёл. Но мне просто уже оточертело эта корпоративная ботва. Я хотел бы помогать людям, чтобы благодаря моим статьям что-то в городе менялось. Понемногу, но менялось. Но никому нет дела до чужой беды. Если мне и заказывали сделать материал про какую-нибудь беду, то только для того, чтобы читатели порадовались. Ух, хорошо это происходит не со мной. Но лучше писать не про беды, а про обеды, званые обеды, которые одна знаменитость даёт, а другая на них устраивает пьяный дебош. Поменяешь имена этих знаменитостей, никто ничего не заметит, а рядом кому-то по-настоящему плохо, но кому охота об этом читать? Ну так помогай тем, кому плохо. Стань санитаром или сотрудником службы спасения. Дома у тебя вариантов. Не надо рассказывать о том, что кому-то плохо. Надо заткнуться, стиснуть зубы и помогать людям. Если ты такой офигенно чувствительный, завязывай с журналистикой и иди в хоспис. Пойди волонтёром в фонд помощи неизлечимо больным. Добровольцы нужны везде. Или ты типа запачкаться боишься? Не боюсь я. Просто надо же уметь что-то делать, чтобы помогать больным, верно? А я не умею, и поздно уже переучиваться. Я же взрослый, надо работать. Раз выбрал такую профессию, надо быть самостоятельным. Брат в моём возрасте, например, уже стал отцом, и родители хотят, чтобы, ну, брат, родители, жена брата, всё понятно. Ты-то сам, чего хочешь от этой жизни? Ключевое слово сам усёк. Помогать людям, работать, но так, чтобы не надо было в 9:00 утра приходить в офис, а также не бывать на серьёзной работе, да? А серьёзная работа это как? Ну, не знаю. Когда ты что-то делаешь и можешь увидеть результат, а не бумажки из папки в папку перекладываешь, не новости из интернета переписываешь, ну и вообще. Наш человек, вылезай что ли, ихтиандер, пошли к нам в редакцию. В редакцию ты тоже работаешь в газете, в издательстве. Я работаю в издательстве. Пуч на тебя шеф посмотрит. Я уже совсем запутался. Кто ты такой и откуда на мою голову свалилась? И почему бы просто не набить тебе морду, как всем нормальным людям?» «Это не я свалился», — поправил его Шурик, по очереди вытаскивая закоченевшие ноги на берег. «Ты сам сюда приперся». «Давай, давай, ругай своего спасителя», — рыкнул на него Лёва, с сожалением разматывая широкий теплый синий-бело-голубой шарф. «Разувайся, и вот этой штукой ноги вытри. Это прямо кощунство, но иначе ты простудишься и кони двинешь». А друг ты ценный. Ага, и потом замотайся в него и сиди, не дёргайся. Я пойду тачку ловить. Точно, на машине поедем. Не могу же я так ходить, можно же простудиться, заболеть. А добротильно к нему ушурик. Ты молодец, Лёва. Ты, блин, резко повернулся на пятках, обалдевший от такой наглости пиарщик. Ладно, русавочка, сушиласты и помалкивай, слей будешь. В те времена Лёва осваивал азы работы разведчика. Команда на Нива Юрьевича еще только подбиралась, поэтому периодически к ним в гости наведывался кастер, или проезжали по обмену опытом мунги из других городов. К сестрам Гусям они относились с плохо скрываемым доверием, все-таки бойцов, не сумевших спасти своих, да при этом еще и уцелевших, многие до сих пор воспринимают как некую редкую и самую гадкую разновидность шамоборов. Зато у Шлёва, талантливый новичок, самородок, пользовался всеобщей любовью и симпатией. Каждый считал своим долгом рассказать ему о работе разведчика всё, что ему известно. Особенно старались те, кто разведчиками никогда не были и таланта в этой области не имели. В итоге знания у Лёвы были обширными, но хаотическими, и он по-прежнему больше всего доверял своему чувствительному уху. Прочим кое-что он уже сообразил будчиш сам акт природу носителем довольно мощного заряда энергии. Лёва интуитивно чувствовал людей, превосходящих его по этому показателю. Интуиция, впрочем, говорила ему вот что: "Лёвоч, этот чувак, похоже, круче тебя будет. Давай-ка проверим, а? Пойди, навешай ему, что ли". Но именно благодаря этой трогательной привычке мериться силами совсем, что кажется сильнее и мощнее, он и нашёл Шурика, прирождённого мунга самой природой создана для того, чтобы помогать исполняться самым заветным желаниям. Быстро сообразив, что эту бледную офисную немощь он отделает одним мизинцем левой руки, лего придрамозил, прислушался к своему уху в надежде, что просто набрёл на очередного носителя. Потом снова пощупал энергию собеседника и решительно поволок его на доброс к шефу. Ну вот, теперь у вас есть хотя бы минимальный комплект, радостно объявил Кастер после того, как были закончены все формальности, связанные с приёмом на работу нового Мунга. А растак, то я могу наконец-то заняться другими командами, и мы с вами немного отдохнём друг от друга. Ага, примерно так я и представлял себе того, кто взвалит на свои плечи самую ответственную работу. Он удовлетворённо кивнул Даниил Юрьевич. Даже страшно становится, насколько он близок к выдуманному мною идеалу. Может быть, и я и есть идеал, без церемонов вмешался Шурик. Только вы зря хотите доверить мне самое ответственное. Вдруг я не справлюсь? Не волнуйся. Если с чем-то не справишься, то от стыда не помрёшь. Не успеешь, мы тебя раньше прирежем, успокаивая его Галина Гусева. Бабуля, вот вы шутите, а парень уже в штаны навоживает от страха. Не парься. У бра сенальных убийц профессиональный юмор привыкнеший. Пограбительцено похлопал Шурика по плечу льва. Она не шутит. Ну, то есть, не в этот раз. И меня такая постановка вопросов вполне устраивает, вполне серьёзно сообщил Шурик. Зато, кажется, ответственность меня больше не пугает, потому что в случае чего вы меня и вправду прикончите, и я от стыда помереть не успею нечего говорить о том, что и родители, и старший брат, узнав о том, что младшенький устроился работать в крупное московское издательство, наконец-то успокоились и позволили себе выплеснуть на него всю нежность, которую он не дополучил в детстве. Так что воскресные семейные обеды, часто переходящие в ужины, стали для них нормой. Что же касается бывшего работодателя, то он, будучи человеком философского склада, решил, что корпоративная газета ему не так уж и нужна. Можно вполне обойтись сайтом, а на сэкономленные деньги время от времени вывозить всех сотрудников за город на пикник. Тем более, что это был шанс исполнить свою давнюю мечту. За главные статьи на сайт он писал сам. Это вам не газета. Захотел повесило текст, захотел снял, а если кто ошибки найдёт, их можно легко и просто исправить. Совсем не таким чуваком был нынешний главный редактор Невских перспектив Миша Ёжик, старинный знакомый Шурика, один из лидеров знаменитой третьей группы. С Ёжиком это, кстати, фамилия, а вовсе не прозвище, как многим тогда казалось. Ли он невозможенно просто разговаривать. Он мог либо спорить, либо дискутировать. В противном случае ему делалось скучно. Свои ошибки он не признавал, наоборот, старался их приукрасить и выдать за невероятно смелый новаторский жест. При этом он ещё отличался пуле непробиваемым недоверчивостью и подозрительностью. С его Шурика ожидал исключительно приятный вечер. Журнал "Невские перспективы" находился по удивительному стечению обстоятельств на станции метро "Площадь Александра Невского", неподалёку от тех мест, где регулярно зависали Шурик и его друзья. А впоследствии и однокурсники, предаваясь юношескому нигилизму и остро критикуя всё, что попадалось на глаза. Особенными талантами в этой области обладали, как ни удивительно, сам Шурик, он не со зла, а просто чтобы компанию поддержать и, разумеется, Миша Ёжик. В последний раз Шурик встретился с ним на нейтральной территории на каком-то банкете, а сейчас, оказавшись в роскошном кабинете бывшего приятеля, залюбовался и очень за него порадовался. Человек получил то, о чем мечтал, причем добился этого сам, не прибегая к помощи шамоборов, мунгов, таинственных покровителей или богатых родственников. Да годовусь. Зачем пожаловал? Приветствовал неожиданного посетителя Ёжик, откидываясь на спинку кресла. Садись. Есни себе, чего хочешь. А ты что будешь? А я буду на тебя смотреть и думать, что я буду. Не знаю, не знаю. В обед заказал себе какой-то индийский плов с труднопроизносимым названием. Чёрт его знает, острый как сволочь. Тебе не трудно? Да иди вон до кулера и водички мне холодной нацеди. Только не надейся. Что мы о вашем о вашей о вашем писателе напишем? Мне твой ёло уже вторую неделю мозг долбит. Сделай, пожалуйста, так, чтобы он отвалился, желательно навсегда. Да, не могу я Лёве приказывать. Он вообще из другого отдела, вернул Шурик. Так-то ты не хочешь писать о нашем великом гении. Но почему? Он же такая знаменитость. А если знаменитость, так чего вы так за него волнуетесь? Раз знаменитость, то его и так покупать будут. Ну что, логично? Логично. Шурик сделал вид, что ему нечего возразить, и Миша довольно захикал. Этот Курманаев совсем уж его держит за дурачка, но провести главного редактора нескольких перспектив не удастся никому, так-то вот. «А ты так и не поумнел?» – произнес Ёжик сквозь смех. Если для того, чтобы поумнеть, надо стать послушным подхалимом, то да, не поумнел, не стал отпираться Шурик. Надо же, всё-таки поумнел. Теперь и понимаешь, чего тебе не хватает, а раньше я этого не понимал. Ладно, ладно, не дуйся, рассказывай лучше, что у тебя творится. Как там наши? Кого видишь? Для вида Шурик пару раз снова попробовал намекнуть на то, что Йозеф Бржижзовский, как ни крути, величина ого-го, и глупо было бы не воспользоваться его визитом в Санкт-Петербург, но Йожик всякий раз со смехом перебивал его, мол, даже и не пытайся меня провести, я-то тебя насквозь вижу. Настоящий разговор начался после того, как бывший однокурсник окончательно потерял бдительность, убедившись в том, что Шурик явился к нему только чтобы писателя своего продвинуть, будто не ладен, старый хрен, кто его только читает. «Слушай, ну хорошо, что ты зашел, хоть и для пиара шмиара своего старался, но все равно хорошо, тем более что втюхать ты мне так ничего и не смог», — потерл к ежик. Я наших, которые не в перспективах, вообще уже сто лет не видел, а ведь еще в том году планировали собраться. Ну и кто организовывать это должен? Я, что ли? Я? Невицы наши, что они? Совсем теперь семейные. Кстати, я на них Анну встретил, вроде как вспомнил Шурик. Они у себя забавную штуку мутят. Ну-ка, ну-ка, что же мы такого мутим? Платоядно облизнулся Ёжик. Давненько в ужине сидели конкурентики. «Ну, зачем ты так? Они стараются». «А они, значит, стараются, да? Они стараются, а я не стараюсь. Так рассказывай давай, что они там опять против меня задумали». «Да почему же сразу против тебя?» «Ну, а против кого им еще?» «Я главный конкурент их желтой бульварной газетенки. Против меня они емусят». «Уверен, что к тебе это не имеет никакого отношения. И вообще, мне кажется, это скучный и унылый рекламный проект». «Много ты понимаешь в проектах». «Ну, к делу, к делу. Рассказывай уже». Не топчись вокруг да около. Да ты сам меня перебиваешь постоянно, вполне искренне вскипел Шурик. А суть в том, что они, всего-то делов, заводят у себя в журнале постоянную рубрику о путешествиях. Какой-то дурак с мороза будет ездить по разным странам и писать наивные отчеты. Ну и там внизу, наверное, реклама всяких агентств, которые туры предлагают.